Глава десятая. 15.30. 30 октября 2095 года будущие поколения будут называть этот поворотный момент «выжженный Хэллоуин». Инцидент Якогамы, побудивший это событие, как раз начался. После того, как закончилась презентация первой школы, Фудзибайоси в главном зале завязала простой разговор с Ташиказу. Они были вместе с самого утра, так что им почти не осталось о чем говорить, Когда внезапно у него дернулась бровь и он замолчал. Зарезервированный для связи терминал, острыца безопасности без возможности хранения данных и прямо предназначенный для мощного сигнала вещания завибрировал у него в нагрудном кармане. Посмотрев извиняющимся взглядом на Фудзияси, он повернулся, чтобы ответить на телефонный звонок. Теба слушает. Это ты, Нагаки. Что? Понял, я уже в пути. Инспектор Тибо обернулся и обнаружил, что Фудзибаяси также закончила телефонный звонок. «Мне нужно вдвигаться!» «Я останусь здесь!» Никто из них не спрашивал, получили ли они одинаковые сообщения или нет. Они принимали на веру, что их действия вяжутся между собой, так что не было никакого чувства несовместимости. «Извините, свяжитесь со мной позже, если что-нибудь случится!» Фудзибаяси кивнула, не тратя времени на разговор, И Ташиказу полетел к своей машине явно на скорости, поддерживаемой магией. А ноги у него, казалось, двигались еще быстрее. «Каково положение?» Через три минуты после получения сообщения, Ташиказу кричал в установленную в машине трубку, чтобы получить больше информации, пока мчался в сторону происшествия. «Машина, которая врезалась в здание управления, взорвалась, до сих пор горит. Нет последующих нападений смертников». По ту сторону линии пришёл более сдержанный рапорт. Тем не менее, содержимое сообщения расслабиться не давало, целью оказалось здание управления гавани недалеко от холмов гавани. Здание оказалось крепким, выдержало жары и силу взрыва, так что на этот счёт волноваться было не нужно. Тем не менее, весь персонал, гражданские лица, которые, должно быть, впали в панику, когда пострадали от атаки террористов. Пока эвакуируется персонал, и охрана только начинает принимать меры, «Будет массивная дара в наблюдении за гаванью. Слишком зависимы от бюрократии». Благодаря сопротивлению политиков, которые были враждебно настроены к расширению полномочий таких организаций, как национальная оборона и полиция, управление Гавани и аэропорта были отнесены к гражданскому контролю. Гавани для островных государств – синоним государственных границ. Если не хотите передавать контроль армии, то, по крайней мере, вооруженных полицейских поставьте». Ещё задолго до происшествия это предложила семья Тиба, включая самого Ташиказу. «Грузовое судно, пришвартованное в Гаване, выпустило ракеты. По-видимому, там находится моторизированная пехота». Ташиказу был так потрясён, что почти вызвал аварию, он отчаянно повернул роль и в ответ прокричал в микрофон. «Национальность зарегистрирована как австралийское грузовое судно, но по форме это, вероятно, десантный корабль мобильных сил». Регистрация была подделана, что, черт возьми, делают парни из иммиграционного контроля и береговой охраны. Подавляя желание закричать, Ташиказу переключил звонок. «Отец, это Ташиказу. Прямо сейчас гавань у холмов Якогама под атакой замаскированного корабля неизвестной национальности. Пожалуйста, попроси помощи у национальной обороны. Затем отправь мне как можно скорее Казучимару и Орачимару. Что насчет Орачимару? Мы уже решили, что он перейдет Эрике». Чтобы получить дальнейшие приказы от подразделения... Фудзибаэси пошла к своей машине. Не то чтобы ей не хотелось, чтобы Ташиказу за ней проследил, она и вправду собиралась остаться здесь. Просто ей нужно было использовать установленный там передатчик. «К тому же...» – подумала Фудзибаэси. «Именно я прошлой ночью это предсказала, но даже я не могла ожидать, что все обернется так плохо». Вначале она считала, что сообщники шпионов могут попытаться похитить заложников, чтобы спасти своих товарищей. Поэтому Фользбояси сильно удивилась, когда услышала количество человека и оборудования, которое этот шиказу задействовал по ее совету. Теперь этот шаг, похоже, даст плоды. Неужели это победа сила над разумом? Фользбояси подумала с изумлением.